Глава четвертая. Мы закрылись в комнате на полчаса, чтобы перевести дух. Я, с сожалением просматривала гневные сообщения от мамы и сестры, блокировала новые номера Никиты, с которых он не переставал мне названивать. К удивлению, это все действительно не портило моего настроения. Я отмахивалась от происходящего, как от назойливой мухи, не более. «Мне кажется, пора идти», — сказал Юра, закрывая крышку ноутбука. «Да, наверное». «Что думаешь, мне надеть жилетку или остаться так?» Из шкафа Юра достал жилет темно-серого цвета от костюма и накинул поверх рубашки с небрежно закатанными рукавами. Я даже дары речи на мгновение лишилась. «Ты похож на актера из кино о гангстерах». «Мне нравится такое сравнение». Кивнул мужчина и застегнул пуговицы. «Любишь фильмы о гангстерах?» Я предпочла ничего не отвечать. Было стыдно признаваться, что это мой любимый жанр кино. Внизу ребята уже вовсю фотографировались и вручали друг другу первые подарки под голубой огонёк, который фоном играл из телевизора. «Ого, а у нас тематическая вечеринка в стиле Гэтсби», — первым отреагировал Федя на наше появление. «Вы зачем такие нарядные?» «Чтобы ты спросил», — съязвил в ответ Юра. ребят не и разодвинула мужа за спиной и отмахнулась. «Я тоже считаю, что праздник нужно красивыми встречать, а этот все джинсы да джинсы». На этом внимание к нашим нарядам кончилось, и мы переместились за новогодний стол, который так тщательно готовили с самого утра. Я всегда встречала Новый год с родителями и даже не представляла себе этот праздник иначе, но сегодня в моей картине мира точно что-то перевернулось. Мы много смеялись, соревновались в жутко пошлых конкурсах всей компанией, громко пели песни. В общем, веселья хватало. У меня ближе к ночи даже щёки болеть начали. «Ребят, одиннадцать вечера», — зачем-то напомнила Люда. Я удивлённо уставилась на девушку, когда та достала из шкафчика спичечный коробок и начала что-то колдовать. «У нас традиция. Кто-то из парней переодевается в Деда Мороза и дарит шуточные подарки». «Мы заранее покупаем, но надо решить, кто». «Можно я возьму вот попросился Федя. «Я три года подряд был. Уже сил нет ваше забывания на табуретке слушать». «Ничего не знаю. Решит случай. Тяните, давайте». Люда протянула парням руку с зажатыми спичками, а мы с интересом уставились на исход этого события. «Вот черт». Юра первым же бросил на стол короткую палочку и кряхтя поднялся со стула. «Где там ваш костюм и сценарий?» Я все на веранде оставила. Оставшиеся за столом мужчины радостно подняли тост, празднуя, что сегодня они в качестве гостей. Девчонки уже обсуждали свои номера, которые непременно нужно было исполнить, чтобы получить свой заветный подарок. Я, конечно, заранее не готовилась, так что на ходу придумывала, что могу продемонстрировать. ух хо детишки Изображая голос сказочного волшебника, Юра открыл дверь зала с ноги и с мешком подарков наперевес в красном халате ввалился в комнату. «Ждали дедушку Мороза?» «Ждали, ждали, дедушка!» «Вижу, ждали!» Юра опустился на свой стул поближе к тарелке с салатами и, широко расставив ноги, махнул рукой на ёлку. «Давайте рассказывайте, кто что хорошего сделал за этот год? Чем дедушку порадуете?» «Я? Я? Можно я?» Ира первая подскочила с места и побежала к ёлке, поправляя пиджак. «Дедушка Мороз, за этот год я сделала много хороших и добрых поступков. Спасала животных и мыла посуду за своим любимым мужем. А ещё я поборола свой страх высоты наконец-то, пошла в зал». «Умница, Ира. Знаю. Следил за тобой в этом году. Что ты подготовила для дедушки?» «Акробатический этюд». На этом моменте мы все округлили глаза, потому что девушка ловко сделала колесо из театральным, а оп приземлилась в стойку. «Ирочка, ну, предупреждать о таком как-то надо. Хотя бы мужа. А то он так посидеет раньше меня. Ты молодец, молодец. За это в подарок забирай». Юра пошарил рукой в пакете. Вайлд Береса извлек небольшую коробку. «Вот». «Подушка-пердушка?» — смеясь уточнила Ира. «Вопросы не к дедушке, а к организатору закупок. Я только посредник. Так, кто ещё что приготовил?» Когда дошла очередь до меня, я уже была готова и, поправляя платье, бежала к ёлке. «Так, Ясенька, ты была хорошей девочкой весь год. Каких успехов добилась?» В этом году я выпустила своих первых выпускников. Поплакала. Выяснила, что у меня аллергия на кокос. Смирилась, научилась без мата отвечать на вопрос а что, когда детки будут?» На этом моменте девчонки расхохотались и стали громко мне аплодировать. А еще бросила жениха, который мне изменил, и теперь чувствую себя свободной. «Молодец, Ярослава, много всего сделала. Что подготовила для дедушки?» «Стих» — гордо произнесла, забираясь на табуретку рядом с елкой. «Автор неизвестен, но чертовски гениален». Вот встретились случайно две души, среди снегов и тысяч километров. Она — ты о себе мне коротко скажи. И он сказал — всего семь сантиметров. Своим стихом я произвела фурор, потому что на первых строчках девчонки смотрели таким воодушевленным взглядом, будто ожидали письмо Татьяны Онегину, а в конце все хохотали, смахивая слезы. «Хм, интересно, конечно, школьная программа изменилась с моего выпуска. Ну ладно, Яся, заслужил этот подарок от дедушки». Юра достал из пакета небольшую коробочку и долго смотрел на нее, сведя брови. «Губная помада, что ли?» «Вибропуля», пытаясь не задохнуться от смеха, подсказала я. «Ну, какие стихи, такие подарки. Видимо, в этом году ты все-таки была плохой девочкой». Надеюсь, что в тот момент из-за нашего всеобщего смеха не было видно, как наливаются румянцам мои щеки. Почти к полуночи мешок Деда Мороза оказался пуст, и мы суетливо начали готовиться к бою курантов. Люда руководила мужем, чтобы тот успел открыть бутылки с шампанским. Сашка раздавала маленькие бумажки и карандаши для написания желаний. Наверное, во всей этой суете Я особенно сильно ощутила это волнительное предвкушение какого-то важного момента в году. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. С Новым годом! Комнату наполнили радостные визги, звон бокалов и взаимные поздравления. Кто-то разлил шампанское на ковер. Давид подавился своей несгоревшей бумажкой с желанием А Ира чуть не уронила ёлку, зацепившись за неё косичкой. «С Новым годом, дорогая! Будь счастлива в этом году!» Юра лукаво подмигнула мне, становясь рядом в стороне от всех. На мгновение я замерла, ничего не отметив. Ничего не ответив, потому что быть счастливой в этом году — ровно то, что я сгадала под бой курантов. Впрочем, какая банальщина! «Спасибо, тебя тоже с Новым годом!» Пусть он будет таким же веселым и чуть более обдуманным, чем конец прошлого. «А мне все понравилось», — улыбнулся мужчина. «Ребят, мы сейчас со всеми созвонимся, всех поздравим, а потом пойдем салют запускать. Собирайтесь, хорошо?» Все разбрелись по разным углам дома, чтобы поздравить родных и близких с праздником. Я долго крутила телефон в руках, размышляя, кому бы хотела отправить поздравления. Но от сестры и мамы... Висели десятки непрочитанных сообщений с угрозами и оскорблениями, а больше поздравлять вроде как было и некого. Устроившись на диванчике в зале, я отправила поздравление в чат своего класса и решила, что на этом достаточно. Почему никого не поздравляешь? спросила я у Юры, который тоже остался в комнате и сейчас без энтузиазма общипывал виноград. У меня родители в этом году поехали во Владивосток отмечать, так что с ними уже созванивались когда Новый год наступил там. Сейчас они уже спят, наверное. Друзья тут, жена тоже. Вроде больше поздравлять некого. Я рассмеялась и кивнула. Я тоже поздравила свой класс, и все. Даже отчасти грустно, что в этом году больше некому отправить поздравление Зато рядом есть люди, которых можно поздравить. Через некоторое время мы всей толпой вывалились на улицу вместе с коробками купленных салютов. В посёлке уже вовсю запускали фейерверки, петарды, жгли бенгальские огни. В воздухе пахло спичками, а небо окрасилось во все цвета радуги. Мы с девчонками топтались на месте, кутаясь в шубы и раздавали указания. Сашка с грелись красным вином прямо из горла бутылки. — Ну чего вы там? Давайте быстрее, холодно. — Только аккуратнее, успейте отойти. Попытки увенчались успехом, и через несколько минут мы стояли, задрав головы в небо, любуясь яркими залпами искр на тёмном неба. Ночь выдалась морозной, так что стоило последнему залпу озарить небо, как мы толпой ринулись в дом. Ну что, конкурсы, караоке, чем займёмся? Ребят, мы чего-то так устали. Сашка повисла на плече у Давида, изображая крайнюю степень физического истощения. «Наверное, спать пойдём, а то завтра ещё планы. Вы только спите потише, ладно? А то тут шумоизоляция никакая». Усмехнулся Руслан вслед ребятам. Мы посмеялись между собой, но через несколько минут и Ира с Федей слиняли под предлогом видеозвонка с семьями. «Идите уже», — коротко бросил Юра на переглядывание Руслана и Люды. «Мы тут всё уберём». «Ну, как-то неловко». «Люд». Я бы на твоём месте свалила, не переживая. Успокоила я девушку. Понять их всех было можно. Ночь, праздник, загородный дом и атмосфера волшебства. Будь я тут с мужем, тоже не салата бы из-за обе щеки обминала. Впрочем, муж у меня тут имелся. Ясь, а наша брачная ночь когда состоится? Как-никак мы уже третьи сутки женаты. Шутливо уточнил Юра, помогая мне убирать салаты со стола. — Дорогой, ты забыл? Сразу после ЗАГСа мы поехали в кроватку. — Вот и я не понимаю, шутишь ты сейчас или нет. Я ничего не помню, хоть убей. Почему мы поехали куда-то вдвоём? Почему вообще в квартиру тебя и твоего жениха? Я не понимаю. Но ты была не настолько отчаявшаяся, чтобы переспать с первым встречным. — Кто знает, — многозначительно хмыкнула я. Еду со стола мы убрали быстро, а грязной посудой решили заняться завтра. В конце концов, не нам одним прибирать весь этот пир. Время только-только близилось к часу ночи, но спать почему-то не хотелось. Я устроилась в уголке диванчика с тарелкой оставшихся канапешек и смотрела на мерцающую высокую ёлку. «Не против, если я составлю тебе компанию? Сон вообще не клонит». «Падай. Канапе будешь?» Я протянула мужчине тарелку, но тот отказался. «Ты веришь в то, что как Новый год встретишь, так его и приведёшь?» «Не знаю, может быть, забавная предмета. А ты?» «Тоже 50 на 50. Каким хочешь, чтобы был следующий год?» Я поджала под себя ноги и задумалась на несколько секунд. «Ещё неделю назад я бы ответила на этот вопрос довольно однозначно. Свадьба, путешествие, отпуск летом, а потом, может быть, мысли о беременности и декрете. но сейчас Я думала, что проведу его уже в браке, выполняя обязанности жены. «Ха, у тебя ещё есть шанс». Юра кивнул на кольцо, которое красовалось на моём пальце. «Наверное, я хочу, чтобы этот год прошёл так же весело, как сегодняшняя ночь. Чтобы рядом были близкие люди. Надо задуматься над своим окружением и, возможно, пересмотреть его. А вообще, хочу быть просто счастливой». «А сейчас ты счастлива?» Мужчина повернул на меня голову, и я уверенно кивнула. «Значит, так будет весь год. Хотя, конечно, интересно, что значит, когда случайно справляешь Новый год со своей случайной женой? Узнаем в конце года. Что у тебя по планам на год, помимо развода?» Юра тоже долго думал. «Как будто мы оба только сейчас осознали, что Новый год уже наступил, и уже нужно решать, как его проводить». Хочу поменять что-нибудь. Я каждый год жил по одному и тому же сценарию. Как пойдёт? Работал, встречался с друзьями, куда ты ездил. Но в жизни ничего не менялось. А стоило спонтанно жениться, как всё заиграло новыми красками. Может быть, уже пора поставить себе какую-то цель и начать её достигать? Есть идеи? Не знаю, мне понравилось быть мужем. Я посмотрела на Юру с недоумением, а он окинул меня взглядом будто убеждаясь в собственной теории. Я всегда думал, что в отношениях полный профан. Возможно, так и есть. Но мне вдруг понравилось ходить с тобой по магазинам, оплачивать что-то, делать подарки. Я... я получил удовольствие от этого. «Кому-то очень повезёт с мужем», — с улыбкой произнесла я. «Ты классный, правда. Может, кому-то уже повезло с мужем?» На этих словах я притихла. Только взгляд бегал в попытках уцепиться за что-нибудь. Казалось, Юра вот-вот рассмеётся и скажет, что это была шутка. Но мужчина не смеялся. Ладно, этот разговор зашёл не в то русло. Отрезала я и поднялась с дивана, чтобы уйти из зала. Яс, нет, подожди, я не хотел тебя обидеть. Ты не обидел. Я забрала руку, которую мужчина осторожно взял за локоть, и сделала несколько шагов в сторону. Просто это всё глупо. «Забавно, но глупо. Ты выпил. Атмосфера праздника. Всё кажется смешным. Но по факту мы попали в ловушку, и скоро можем об этом пожалеть. Я не неглотка алкоголя сегодня не сделал». Всё, что ответил Юра на мои слова. В его стакане действительно плескался наносовый сок, а на столе стоял один бокал с нетронутым шампанским. «Это странно, я знаю. Даже абсурд. Но что за невероятная ирония судьбы? Да я полжизни мечтал о такой жене, как ты надеялся встретить кого то кто будет понимать меня и вот не задача через месяц я развожусь с такой девушкой юр я хотела что то сказать но из легких выбился только тяжелый вздох наверное следовало заметить что мы почти незнакомые а все что знаем друг о друге выяснили за один выходной день в стенах загородного дома но почему то в тот момент мысли были совсем другие Я истошно пыталась найти аргументы и разумные факты против всего происходящего, но в голове крутилась только мысль о том, что я никогда не была так беззаботно счастлива, как сейчас. Наверное, здравый смысл во мне говорит, что так быть не может, но сердце упорно требует обнять. Мужчина протянул вперёд руку с раскрытой ладонью, и я в тот момент не колебалась ни секунды. В объятиях Юры сразу стало хорошо. Мы будто подходили друг к другу, как инь и янь. Я клала голову на его плечо, а он зарывался носом в мои волосы и довольно сопел. «Ты как хрупкая тонкая роза и пахнешь цветами, а ты теплом». «Как это?» Я пожала плечами и потерла щекой о плечо мужчины. «Наверное, будь это какая-нибудь романтическая комедия», На фоне бы заиграла незатейливая мелодия, а мы бы начали кружиться в медленном танце. Но это была реальная жизнь. Я подняла на Юру счастливый взгляд и увидела его ответную улыбку. «Идем в комнату. Что тут делать? Может, еще немного приберемся?» «Яся». Без лишних разговоров мужчина перебросил меня через плечо и понес по лестнице. Я только едва слышно взвизгнула и поправила платье чтобы не продемонстрировать ничего неприличного. «Делать это было вовсе не обязательно, но приятно», — подмигнул Юра. Он даже не запыхался, как будто я ничего не весила. «Ты хочешь спать?» «Честно говоря, нет, но ну и делать особо нечего. Почитаешь мне на ночь?» Мужчина кивнул на книги, которые лежали на полке. Я колебалась, но подумала, что мы можем себе это позволить. Чтобы забраться в постель, я сходила в душ, смыла макияж и надела пижаму, которая смотрелась жутко неуместной в текущих обстоятельствах, но альтернативы у меня с собой не было. Йора стоял у окна и смотрел на засыпанную снегом территорию, за которой начинались соседние коттеджи, с валящим из труб дымом и маленькими участками. Я осторожно подошла сбоку и оперлась об узкий деревянный подоконник, от которого сквозило прохладой. Мне кажется, это самое романтичное, что случалось со мной в жизни. Только сейчас я заметила, что свет в комнате потушен, а на прикроватных тумбах горят тусклые лампы. В этом действительно было что-то особенное и очень таинственное. За окном красиво. Настоящая зимняя сказка. Не хочу, чтобы этот вечер кончался. Теперь уже я первый прижалась к мужчине и обхватила его вокруг торса. Юра левой рукой притянул меня к себе и едва ощутимо поцеловал в макушку. «Ладно, переоденусь и схожу в душ, а ты пока выбирай, что будешь читать мне». «Хорошо». Я взялась за книги, наспех просматривая оглавление. «Тебе чертовски идёт, жилетка?» «Постараюсь, чтобы ты ещё увидела меня в ней». Я расправила кровать и забралась под одеяло с мастером и Маргаритой в руках. Это был мой любимый роман. Возможно, несколько тяжёлый для погружения в мир литературы, но мне хотелось показать юрия именно его. Мужчина вышел из ванной в домашних шортах, спущенных на бёдрах. Я смущалась всякий раз, когда видела его обнажённый торс, и Юра знал об этом. Будто нарочно он расхаживал передо мной, демонстрируя подтянутое тело. «Не против, если я сяду рядом с тобой?» Мне бы стоило ответить отказом на эту просьбу, но я промолчала. Юра принял этот ответ за согласие и через мгновение уже забрался под одеяло, забросив руку мне за спину. Голос здравого смысла пришлось задвинуть куда подальше. Отпустив ситуацию, я позволила себе навалиться на мужчину и расслабиться в его объятиях с книгой в руках. Глава первая. «Так кто же ты, наконец?» Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Гёте, Фауст. Я читала, а Юра слушал. Время от времени я ощущала, как он накручивает прядь моих волос себе на палец, как нежно дует тёплым воздухом на макушку и тихо посмеивается. Иногда я совсем обмекала в его объятиях. Тогда мужчина перемещал руку на мою талию и прижимал меня крепче к себе, целуя в макушку. Тогда я не могла сдержать улыбки, и голос становился тише, а речь — размереннее. «И доказательств никаких не требуется», — ответил профессор и заговорил негромко, причем акцент его почему-то пропал. «Все просто. В белом плаще». Я закрыла книгу и отложила ее на прикроватную тумбочку. Глава оказалась длиннее, чем я рассчитывала, так что глаза порядком устали. «Как тебе?» Произведение странное, я думал, что оно больше мистическое, а тут пока какой-то сумбур. Но ты здорово читаешь, завораживает. Сколько там глав в книге? Остальные сам, — осадила я. Посмотрим. Устала? Ого, я облегла спать. Я опустила подушку и устроилась на кровати в горизонтальном положении. Юра все так же был рядом и приобнимал меня одной рукой, а вторую держал заброшенной за голову. Тогда добрых снов, дорогая жена. Добрых снов, дорогой муж.